Я подошёл к другому краю. Безглазые мертвецы были повсюду. Некоторые бродили по соседним крышам. «Чё молчишь, дебил?» Раздался издалека знакомый голос. «Алё! Алё! Вынь банана из ушей, засунь себе в...» Голос раздавался из динамика. Оказывается, я успел нажать вызов. «Валерка?» «В ж о п е т а Бакерка!» Заржал голос на том конце. «Кто ещё-то?»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 Дверь подпирал разбитый пополам кирпич. В полумраке виднелись наслоившиеся друг на друга граффити. и т а л я н ты хорошо подумал?» Валерка был серьезен. «Да, все нормально». Я удивился, насколько уверенно прозвучал мой голос. «Если сомневаешься, можешь подождать тут». «Если через десять минут не появишься, поднимаюсь за тобой». «Договорились. Лучше сразу полицию вызывай. И армию».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 Из-под крышек торчали крупные кости, покрытые распухшими кусочками серого вареного мяса. Я удивился. Как она может в о р о ч и т ь такие здоровые кастрюли? Окно наглухо закрывал ковер. Свет цедила такая же лампочка, что и в коридоре. Кухня была пропитана жиром, запахом вареного мяса и мочи.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 Следом раздались тяжелые шаги, а за ними стена отборного мата. Судя по всему, посетитель шел на единственный яркий источник света, к приоткрытой двери ванной. «Толян! т а л я н Через мгновение взорвалось над моей головой. «Ха-ха! Ну ты натурально псих, еще и без трусов!» Знакомое лицо. Я не помнил имя, но видел его совсем недавно. Тут люди...